Глава десятая. Песень охоты. Пробуждение вышло неприятным. Я бы даже сказал болезненным. Словно кто-то надел мне на голову металлическое ведро, а затем хорошенько так постучал по нему половником. Я с трудом открыл глаза, но как бы не силился, сфокусировать взгляд не выходило. Голова гудит, мысли путаются. Лишь через несколько минут я пришел в себя. Ноги не ощущают земли, руки задранные вверх, болят и, кажется, связаны. Видимо, именно за них меня и подвесили. Передо мной показалась та самая омерзительная морда, которую видел перед тем, как отключиться. Теперь я могу получше рассмотреть это существо. Вытянутая и немного плоская морда, рога, копыта на ногах крупная, и не за счет жира, как мне вначале казалось, а за счет развитой мускулатуры. Существо произнесло что-то хриплым голосом, а затем толкнуло меня в грудь, отчего и без того ноющие руки окатили меня вспышкой боли. Расмеявшись, пленитель замахнулся, чтобы меня ударить, но второй голос его остановил. Пробурчав что-то в ответ, тот отошел в сторону, открывая мне вид на небольшую стоянку. В десятки метров от меня горел костер, возле которого сидели двое, не считая того существа, что хотело меня ударить. Один крупный, мускулистый, второй тощий с самыми большими рогами. Троица определенно принадлежала к одному виду или расе. Это был не мой костер, от чего можно сделать вывод, что они куда более развитой культуры, чем малуры. Даже носят набедренные повязки с веревками. У одного из существ к поясу привязаны деревянная дубина и каменный топор. Второй ограничился той же дубиной, но было у него на поясе что-то еще. Плетеная из веревок, с петлей и расширением посередине. Проща! Так вот, что это было. Свист, затем удар. Та тварь запустила мне в голову камнем при помощи прощи. Они даже умеют создавать такое простое но смертоносное оружие. Мне просто повезло, что я еще жив после попадания камня в голову. Видимо, удар прошел по Но больше из нападавших меня заинтересовал тот, что был худым и обладал самыми длинными ветвящимися и тем самым напоминавшими оленьи рогами, потому что на нем была кочуга. Это смотрелось настолько невероятно, что я не мог поверить своим глазам. Но чем дольше я смотрел, тем сильнее склонялся к мысли, что эти существа не могли ее сделать. Кольчуга была очень старой, со множеством прорех. Если бы у них была развитая металлургия, они бы уже сделали новую. Скорее, длиннорогий ее нашел и просто присвоил. Оторвав взгляд от пленителей, я посмотрел на костер только сейчас заметив на нем круглый глиняный горшок, в котором что-то варится. Запах исходил странный, но точно мясной. Повернув голову налево, заметил к шеру. Она привязана точно так же и кажется без сознания. Я с каждой минутой все больше приходил в себя и все отчетливее понимал, в какую ситуацию угодил. Кем бы ни были эти твари, они опасны и не похожи, что настроены дружелюбно. Чего им от нас надо? Ответ я получил очень быстро, когда длиннорогий достал из неказистого напоясного мешка небольшой металлический кинжал, такой же старый и ржавый, как и кольчуга. Он потыкал им в содержимое горшка, а затем вытащил его, вареную человеческую руку. Внутренности мгновенно скрутило от омерзения, горлу подкатил ком. Нахлынула паника, которую я тут же постарался задавить. С чистой головой больше шансов спастись. Длиннорогий протянул сваренную конечность тому типу, которого я увидел первым, после чего вытер лезвие ножа, повязку из шкуры и решительным шагом направился ко мне пружинищей походкой. Подойдя, он первым делом чиркнул мне лезвием по животу. Не слишком глубоко, но весьма ощутимо и самодовольно хихикнул. «Кьякхар арду малак!» Пошел ты!» – прошипел я в ответ. Длиннорогий пробормотал что-то себе под нос, после чего провел своей худой ладонью перед моим лицом. С пальцев сорвалось едва заметное взгляду зеленое свечение, а в следующий миг я ощутил, как нечто чужеродное проникло в мой разум, причиняя боль, но словно копошилось в моих мыслях. «А теперь ты меня понимаешь, бледнокожий?» «Да». Я удивлённо моргнул, уставившись на существо. Оно все еще говорило на своем языке, но я каким-то образом его понимал. «Хорошо, хорошо», пробормотало существо в ответ, осклабившись и продемонстрировав множество не очень ровных, но острых зубов. «Кто вы и что вам надо?» «Я задаю вопросы бледнокожей. Я не встречал раньше таких, как вы». Прошипел Тощий, водя своим ножичком из стороны в сторону в опасной близости от моего торса. «Откуда вы пришли?» Я не ответил и заработал еще один порез. На этот раз куда более глубокий. «Надеюсь, что тут еще есть такие. У них вкусное мясо!» Заявил один из подручных Тощего, отрывая зубами кусок от сваренной конечности. Я перевел взгляд с Длиннорогова на сидящих у костра и едва смог сдержать улыбку. Второй громило задумчиво крутил мой аргейтовский топор. Длиннорогий жестом заставил своего подчиненного умолкнуть и вновь повернулся ко мне. «Откуда вы пришли?» «Из очень сказочного места», — ответил я. «Оно называется «Иди в задницу». «Это очень хорошее место». «Тебе там понравится?» Длиннорогий прищурил свои безжизненные черные глазки и выпустил из ладони призрачные зеленые щупальца, которые устремились к моей голове. Я почувствовал адскую боль, словно сотни острых иголок разом вондились в череп. «Твой разум крепок!» кивнул Длиннорогий, словно выказывая таким образом свое уважение. «Но тебе же хуже!» Ты будешь сопротивляться, пока все, чем ты являешься, не будет выжжено. Станешь пустым сосудом. Отвечай! Кто ты такой? Почему с тобой женщина из Малуров? Если солжешь, то я отрежу язык этой древолазки. Хочешь ответ? Сейчас я тебе его дам. Я перевел взгляд на типа у костра, что все еще крутил в руках мой топор. Сейчас я устрою им сюрприз. С большим трудом, но мне удалось совершить нужный жест пальцами. И в тот же миг топор устремился на мой зов. Я подтянул ноги к груди и со всей дури пнул стоящего передо мной звера дикаря в кольчуге. Топор тем временем прилетел прямо мне в ладонь, сохранив часть инерции и резанув острием по веревке. Учитывая, что после бесплатной модификации на заточку топор стал невероятно острым, перерубить веревку оказалось весьма просто. Я рухнул на землю, больно приложившись пятой точкой. Два бугая уже начали подниматься со своих мест и хвататься за оружие. Длиннорогий тоже пришел в себя. Нельзя терять ни секунды. Рубанув по веревкам, которые стягивали голени, я освободил ноги. Один из людоедов тут же бросился на меня с каменным топором. Вместо того, чтобы бежать, я бросился ему навстречу, поднырнул под летящее в лицо оружие и в перекате подрубил ногу противнику. Тот взревел от боли, упав на одно колено и открывая отличную возможность для удара по затылку. Но добить его мне не дали. Прачник к тому времени уже раскрутил камень и швырнул его в меня. Пришлось отступить. Длиннорогий окончательно оклемался. Его глаза вспыхнули зеленым пламенем, с руки сорвался сгусток ярко-зеленого пламени и прошел в опасной близости от моего лица. Я почувствовал кожей опаляющий жар и совершил рискованный шаг. Метнул топор ему в грудь. Дряхлая кольчуга не выдержала удара, острое лезвие погрузилось вплоть. Заметив, что я остался без оружия, прочник довольно оскалился и с ревом бросился на меня, сменив оружие на дубинку. Я отскочил назад, разрывая дистанцию между нами, но вовсе не потому, что испугался. Просто мне нужна правильная траектория. Жестом я призвал топорик обратно. Вырвавшись из груди длиннорого, тот устремился к своему хозяину и вонзился в спину людоеду, оказавшемуся на пути. Внезапно что-то крепко вцепилось в мою ногу, опрокидывая на землю лицом вперед. Я тут же перевернулся, сообразив, что это раненый в ногу недобиток. Не думая ни секунды, я нанес ему удар пяткой в лицо, затем еще один и бил до тех пор, пока его хватка не ослабла. Освободившись, я отпрыгнул и попытался притянуть свое оружие, но топор слишком глубоко завяз в спине другого людоеда. Пришлось самому подскочить и вытащить его из еще трепыхающегося существа. Я рубанул топором в основание черепа врагу, обрывая его предсмертные мучения и, не став мешкать, метнулся к следующему противнику с разбитой харей. Удар пришелся в висок и раскроил его череп почти наполовину. «Вот и все», — облегченно выдохнул я. Руки тряслись от адреналина, но сейчас я не испытывал ни малейшего чувства вины за содеянное. Эти твари хотели вначале нас пытать, а затем сожрать. Никаких разговоров, никаких сожалений. Чтобы высвободить топор, пришлось напрячься. И тут я ощутил нечто странное. Воздух стал густым, словно кисель. Каждый вдох давался с трудом. «Ник, сзади!» Внезапно услышал я голос к Шеры. Я обернулся и пораженно уставился на длиннорогово. Глаза людоеда горели зеленым пламенем, и оно же струилось из его груди. Шестое чувство закричало об опасности, и я, не думая, метнул свое оружие прямиком тому в голову. Топор повис в воздухе, так и не достигнув цели. Какая-то незримая сила удержала его, а затем оттолкнула в мою сторону с удвоенной силой. Топор пролетел выше ключицы и оставил глубокую рану. «Ты заплатишь, белокожь!» Внезапно голова длиннорогова взорвалась, рассив все вокруг фонтаном из мозгов. Зелёное пламя тут же погасло, а безголовое тело безвольно рухнуло на землю. «Что за...» – прошептал я, пытаясь понять, что произошло. Уловил едва слышный шорох где-то неподалеку, и обернулся на него. Метрах в пятнадцать от меня среди деревьев стояла темная фигура с горящими красными глазами. Она что-то держала в руках. Судя по угасающей красноте, это было остывающее после выстрела оружие. Так это была Никшера! В тот раз во время моей первой ночевки за мной следила вовсе не девушка Малур. Кто ты? крикнул я, смотря прямо в красные глаза. В следующий миг фигура исчезла во мраке. Пару секунд я слышал только стук собственного сердца. Ник! Я повернулся к связанной к Шерри, которая очень забавно пыталась перегрызть веревки. Полагаю, у нее бы это получилось, будь у девушки чуть больше времени. Покрутив головой, я быстро нашел топор и поспешил помочь ей. «Сейчас я тебя освобожу», — сказал ей, перерубая наполовину перегрызанную веревку. Ты, ты ранен», — нахмурилась она. «Да, есть немного». «Ник?» «Да». «А почему ты говоришь, как малур?» Спросила Кшера, и лишь затем я осознал, что понимаю девушку и без наушника, которые людоеды вытащили из моего уха, когда связывали. «Я... я не знаю...» Моя речь действительно звучала непривычно. «Похоже, это все магия вон того...» Я собирался указать на безголовый труп, но застыл, увидев посреди поля незваного гостя. Он был высок, больше двух метров худощавый и облаченный в костюм, очень напоминающий мой только черного цвета. И это точно не человек. Непропорционально длинные, худые руки и ноги, которые вдобавок походили больше на ноги животного за счет отсутствующей в привычном понимании стопы. Голова, скрытая шлемом, была словно приплюснута сверху. В левой руке существо держало длинную, футуристично выглядящую винтовку такого же цвета, что и костюм. С его плеча что-то вспорхнуло. Это оказалась механическая сфера дрон, которая принялась летать по полю боя, сканируя тела. Фигура лишь на долю секунды смотрела на нас горящими красными бинокулярами, после чего, не говоря ни слова, мой спаситель, а я не сомневался, что это был именно он, опустился на одно колено перед безголовым телом и протянул к нему руку. В его ладони возникло пурпурное сияние, перетекшее в призрачные энергетические щупальца. Они проникли в тело мертвеца, пройдя сквозь плоть и через несколько секунд извлекли крошечный сияющий зеленый шарик, который уже через пару секунд исчез в ладони существа. Тем временем дрон закончил сканирование и вернулся на плечо незнакомцу. Тот, по-прежнему не говоря ни слова, развернулся и направился в лес. «Стой!» – крикнул я. Существо замерло и развернулось. Его бинокуляры завращались, фокусируясь на мне. «Кто ты? Зачем мне помог?» Существо молчало, продолжая сверлить меня взглядом. «Ты меня понимаешь?» Винтовка, что была в его руке, исчезла во вспышке, а сам он поднял руку, и над его запястьем возник голографический дисплей. Шлем костюма внезапно раскрылся, распавшись на десятки пластин, обнажая лицо. «Я не ошибся, это был не человек». На меня смотрело широкое лицо без носа с острым подбородком и большими глазами. Было в этом создании что-то от ящерицы и одновременно от зеленых человечков, что показывают в фильмах. Оно не внушало отвращения и даже ухитрялось казаться величественным и гордым. «Мы можем говорить на языке малуров или талуров. Свежеватель внедрил тебе в голову эти знания». «Талуры». «Значит, вот кем были эти твари. Те самые существа, которые разграбили мой лагерь». «Свежеватель? Ты об...» — я указал на тело длиннорого. «Да». Голос собеседника был странным, глухим и низким, слегка вибрирующим, не выражающим никаких эмоций. «Младший свежеватель. Кто ты? Почему ты следил за мной и зачем помог?» Собеседник вновь тянул с ответом, а я никак не мог понять, о чём он думает. В его темных, как бездна, глазах не было ни намёка на эмоции. «Я такой же охотник, как и ты. Меня ведет песнь охоты. Что же до причин?» Он вновь замолчал, но на этот раз ненадолго. «Любопытство. Я видел таких, как ты, но они действовали группой. У них было хорошее оружие, но они плохие охотники». Им следовало воспевать песень земли, а не песень охоты. Я не до конца понял, что это существо имеет в виду, но подозреваю, что речь идет об отряде Влада. «Я думал, что ты такой же, но я ошибся. У тебя есть потенциал, чтобы петь песень охоты. Я вмешался в твою охоту, потому что свежеватель – слишком могучая дичь». «Я благодарен, что ты вмешался». Глупо отрицать тот факт, что без его помощи дальнейшая схватка закончилась бы не в мою пользу. Он развернулся и собрался уйти. «Стой, ты... ты связан с Аргейтом?» «Я такой же охотник, что поет песен охоты», — бросил он, и шлем вернулся на свое законное место. Бинокуляры вспыхнули красным, а в следующий миг броня стала расплываться, сливаясь с окружающей средой еще мгновение и собеседник просто растворился не оставив после себя ни следа вот и поговорили ник осторожно заговорил кшера коснувшись моего плеча ты его знаешь не уверен тар оттолкнулся от дерева и спрыгнул вниз одновременно деактивируя маскировку Он коснулся сенсора на собственном запястье, и тут же в десятки метров от охотника возникла механическая конструкция высотой в 3 метра. Ее поверхность была матово черной и абсолютно гладкой. Тар протянул к ней руку, но остановился, почувствовав чужое присутствие. «Зачем ты его спас, Тар?» Охотник повернулся, сложив пальцы в приветственном жесте. Маскировка исчезла, и перед ним возникла женщина, облаченная в такой же костюм. Она была подвижна, словно Энарх и опаснее Туарха. Грозная охотница, отлично проявившая себя за последние месяцы. «Мы не вмешиваемся в чужую охоту. У нас своя песень, у них своя!» В ее голосе послышался упрек. «У него хороший потенциал. Без этого оружия он погладил ствол своей винтовки. Он сумел одолеть трех ларкримов». Используя смекалку и свой скудный арсенал, смог истребить полтора десятка зараженных малуров. «У нас своя песень, у них своя», — настаивала женщина. «Чужаки приходят и умирают. Не проявляй слабость, звук моей души. Наша песень охоты почти завершена. Скоро мы вернемся домой и скрепим наш союз». Тар молчал, смотря во тьму перед собой. Ты права! Наконец ответил он, этого не повторится, только наша песнь имеет значение.